Глава 4. Нельзя. Яна. Проглотила пилюли и уже минут через десять заторможенность стала отпускать. На ее место пришел страх. Со второй попытки мне удалось встать на ноги. Пошатываясь, подошла к окну, чтобы попробовать понять, куда я попала. Оперлась ладонями на высокий подоконник, прижалась лбом к прохладному стеклу и замерла в шоке, рассматривая шумный Нью-Йорк. Здесь я была с отцом несколько раз, поэтому легко узнала этот город. В средней школе даже мечтала перебраться сюда на постоянное место жительства. Но весь бизнес отца сосредоточен в России. Здесь только партнеры. Ему невыгодно было переезжать. А я нашла другую мечту и позабыла, как мне нравится шумный, постоянно двигающийся мегаполис. В других обстоятельствах я бы точно обрадовалась. Но сейчас в висках стучит вопрос. Как я здесь оказалась? «Кто меня заберет? Где мой отец?» «Надо позвонить», — прошептала, сглотнув липкий ком в горле. «Просто позвонить, и все встанет на свои места. Шарю рукой под подушкой, в тумбочке, даже под кроватью. Ни мобильного, ни документов, ни моих вещей. Стало дурно. Я опустилась на матрас, закрыла руками горящее лицо. Просто дышу, отгоняя панику». В палату вошла женщина средних лет. Тоже в белом халате. На подносе еда и снова таблетки. Я не хочу пить таблетки. Мне нужен телефон. Где я могу позвонить? Обратилась к медицинской сестре. Вам нельзя. Она покачала головой. Что значит нельзя? Подождите! Поймала ее за руку, когда та собралась уйти. Вы не понимаете! Хотела сказать про похищение, но это даже в голове прозвучало странно. «Мне очень нужно. Я волнуюсь за отца». «Нельзя». Она отцепила мои пальцы от своего рукава. «Выпейте лекарство и поешьте». «Почему мне нельзя позвонить?» Срываюсь в слезы отчаяния. «Вызовите тогда полицию». Мужчина, который вас привез, объяснит сам. «Успокойтесь, Яна. Здесь вам ничего не угрожает». Она тепло улыбнулась и быстро ушла заниматься своими делами. Я рванул за ней в коридор, ударилось твердое мужское тело, преградившее мне дорогу. Высокий мужчина, с типичной внешностью качка из передач про единоборство. Лысая голова украшена татуировкой, в ухе серьга, в глазах насмешка. «Яна Ивановна!» – пробасил мужчина на родном языке. «Вернитесь в палату!» Он сделал шаг, буквально внося меня своим телом в комнату моего заточения. «Иначе это просто не назовешь!» «Мне нужно позвонить!» Умоляюще смотрю на него, интуитивно не чувствуя опасности. В охране отца много таких ребят. В основном добрые и отзывчивые ко мне. Может, и он оттуда. «Пожалуйста!» Коснулась его огромной ладони. «Или хотя бы объясните, что происходит. Где папа? Я ведь помню, как он доставал меня из машины похитителей. Мне не могло привидеться все это. Просто не могло. Ваш отец остался в России». — ответил мужчина. — Звонить ему нельзя. Пока не приедет Лука, вам запрещено связываться с кем-то и выходить из палаты. — Кто он? — обессиленно опустилась на кровать. — Ваше спасение! — усмехнулся мой охранник. — Отдыхайте. Мужчина тоже ушел, оставив после себя еще больше вопросов. Расчесав пальцами волосы, заплела их в небрежную косу. Влезла с ногами на подоконник и уставилась в окно. Отсюда нет выхода, остается лишь ждать и не утонуть в приступах паники, пока не придет тот, кто сможет все разъяснить.